Огне Барто. Что делать с Алексеем? Что делать с Алексеем? Он до того рассеян. Он ворота школьные принял за футбольные. Беда с ним, да и только. Уроки учит редко. И говорит, что тройка — прекрасная отметка. Не раз его стыдили, к директору водили и объясняли долго, что значит чувство долга. Но он привык к упрекам, дремал он за уроком. Вдруг села с ним девчонка, она над ним хохочет, то засмеется звонка Смотрите, вот так почерк, то шепчет «Лежебока» пришел к концу урока. Не сдал он в понедельник домашнюю работу, она кричит «Бездельник», не сдаст он и в субботу. Закрылся он тетрадкой, хотел зевнуть украдкой, она смеется снова. А что же тут смешного? Теперь девчонка эта... Сживет его со света. Нет, он ее проучит. Он в четверти получит На зло своей соседки Приличные отметки. Вот он исправит почерк, Пускай тогда хохочет.